готовимся к отпуску бриллиантовые руки до окончания школьного года оставалось совсем немного буквально две недели я распечатала два листка со списком литературы на лето для сына и дочки подготовила брошюры с тестами чтобы помочь детям не забыть за лето то что было выучено зимой и даже удивилась как то спокойно стало такое спокойствие обычно не предвещает ничего хорошего так и оказалось Буквально в течение нескольких дней я стала крупным специалистом по гипсам. Началось все, конечно же, с мужа. Он вообразил себя молодым поджаром юношей и вышел на пробежку. Вернулся очень быстро, практически сразу, не дойдя пару метров до парка. Упал и сломал то ли мизинец, то ли сразу всю кисть. Но, судя по страдальческому выражению лица, перелом казался открытым, со смещением и как минимум в трех местах. Я бросила половник и повезла мужа в травмпункт, где выяснилось, что сломал он пястную кость и, в общем, ничего страшного. О существовании пястной кости я до этого не подозревала, но муж требовал, чтобы я разглядывала снимок его прекрасной конечности и сопереживала. Травматолог сразу догадался, что пациент попался рефлексирующий, нервный и даже истеричный. Во всяком случае, на свою загипсованную руку муж смотрел с ужасом, как на чужеродное тело. И я так буду ходить? то и дело спрашивал он. А как же мне принимать душ? Хотя по дороге в травмпункт он мне с гордостью рассказывал в миллион пятидесятый раз, как в юности играл в хоккей и ломал себе то руки, то ноги. Конечно, вместо гипса мы заказали ему какой-то спецсплав под цвет кожи, который становится похожим на пластилин в горячей воде и принимает нужную форму. Но в ожидании этого чуда материала муж причитал, стонал и даже посуду помыть не мог что меня особенно раздражало. По вечерам я купала маленькую дочь и терла спинку мужу, что, в общем, тоже раздражало. Он сидел в ванне, задрав почему-то обе руки над головой, и требовал, чтобы я регулировала ему водичку, то погорячее, то похолоднее. Ночью я хотела написать ему на гипсе что-нибудь неприличное, но ограничилась тем, что разрешила дочке нарисовать папе на руке цветочек, а сыну накорябать локомотив. От себя я много чего хотела добавить. Но места не хватило бы. К новому материалу, доставленному курьером, прилагалась инструкция по эксплуатации. Особенно мне понравился один пункт – не класть на торпеду машины во избежание деформации. Тут я решила, что гипс мы снимем сами. Стоит только запереть мужа в машине и заставить его подержать руку на торпеде. С этой счастливой мыслью я впервые уснула спокойным сном. И снился мне супруг, который покорно плавится в машине. Муж тоже радовался новому гипсу. В нем он мог спокойно держать рюмку. Ручку не мог, а рюмку запросто. Правда, новый фиксатор нужно было сушить. И я осталась без фена. Супруг сушил свою руку подолгу, тщательно, на разных режимах и воздушным потоком разной температуры. Отхлебывал из рюмки и сушил. Выглядел вполне себе довольным. Все было бы ничего, если бы муж снова не упал, материал оказался не таким уж прочным и развалился. Пришлось мне заняться аппликацией, размачивать спецсплав в кипятке и собирать конструкцию заново. Для первого раза я справилась очень хорошо, отделалась ожогом запястья только и всего. Но когда вечером с футбола пришел сын, прижимая руку, естественно, тоже правую, к груди, у меня даже сил не было возмущаться. Хорошо, что до этого мне вкололи ботокс в лоб, чтобы у меня даже брови не двигались. Так что со стороны я казалась спокойной, как танк, уравновешенный мамой, у которой не дрогнула на лице ни одна мышца. Василий у нас еще и голкипер, хотя я сто раз ему говорила, что если мяч летит в ворота, то лучше отбежать, а не ловить или отбивать. Я снова села за руль и повезла Васю в детский травмпункт. Травматолог оказался грузином из Батуми. «О Батуми я люблю всем сердцем, поэтому мы обсудили с ним базар, набережную, перелеты и вино». Вася тем временем с ужасом смотрел на тазик, где лежали бинты. А вот мужу поставили такой гипс, который начала объяснять я. «Ой, не рассказывай мне про тот гипс. Пусть они его на голову себе ставят», — возмутился травматолог. «Я сейчас такой гипс поставлю, какого ни у кого нет. Будешь самый модный в школе. Женщины все твои будут!» Пообещал он Василию. И тот аж вздрогнул, поскольку не собирался пока иметь отношений с женщинами. Или наоборот, уже имел. Васю закатали в американский гипс ярко-синего цвета. В нем можно мыться и плавать, под ним не чешется рука. Вася сходил в школу и вернулся довольный. Действительно, самый модный гипс оказался. К тому же он наслушался ужасов от одноклассников, как в обычном гипсе нужно чесать руку, пропихивая длинную линейку, и как там можно прятать шпаргалки. Васин гипс оказался не только модный, но и удобный. Ручку Василий держать не мог. Дома ложку, телефон и ту же ручку мог, а вот в школе изображало не менее конечностей и давил на жалость. Поэтому избежал итоговой контрольной и контрольного теста. Получил отличные отметки по совокупности заслуг. Да, я забыла рассказать самое главное. Мы должны уехать в отпуск. Я обложена справками для таможни о том, что мои переломанные мужчины не проносят в своих современных гипсоконструкциях золото и бриллианты, и их не нужно специально просвечивать. Между прочим, справки просто жизненно необходимая вещь. Во всяком случае, муж, который летал на сутки в командировку, подвергся тщательному просвечиванию, обыску и допросу. Конечно, он рассказывал, что это спортивная травма и что он в прошлом хоккеист. Но ему никто не поверил. Я была вооружена инструкциями, как нужно снимать оба гипса. Не говоря уже о том, что в дамской сумке у меня два комплекта перевязи серый для мужа, синий для сына. Фиксаторы, бинты и остальная аптечка для раненых партизан. Еще у меня четыре чемодана и две здоровые руки, в одной из которых я буду держать дочку, а другой, видимо, утирать под солба, тягая чемоданы. Учебный год закончился. Вместо послесловия Оказалось, что ко второму классу и готовиться не надо. Портфель есть, мешок для сменки тоже. Из форменного платья не выросли, рубашка в пору. Докупила пару колготок и еще одну юбку на смену. Ну, новый пенал. — Сима, ты хочешь во второй класс? — спросила я. — Ну да, — ответила дочь. — У тебя будет настоящая линейка. Первого сентября. — восклицала я, подумывая о том, что надо купить гладиолусы. — Почему первого сентября? — удивилась дочь. — Ну как же, учебный год начинается первого сентября. Все пойдут в школу. И я? — Да, и ты. — Почему? — Что значит «почему»? — я начинала закипать. — Потому что такое правило, учебный год, дети идут в школу. — Я не пойду, — объявила дочь. — Как это? Так нельзя. — Можно. Я же пошла в первый класс зимой значит, и во второй могу пойти зимой. Господи, мне достался еще один ребенок с железной логикой.